В середине тридцатых годов, когда провал, затеянный безумцами коллективизации, сделался для всех очевиден, о слухом были предприняты, причём одновременно две попытки спасения. Идея первая исходила от сил правящих страной и была связана с сыном Бальмянова их листа. Старые надежды, что теперь, когда он вырос, он объявит себя Христом и возьмёт на себя человеческие грехи. в том числе и грех коллективизации были ещё живые. Другая попытка, совсем уже легендарная, была предпринята независимо от властей, даже как покажет дальнейший рассказ о Прикиме, узнать о ней что-нибудь верное, даже то была ли она на самом деле или это просто народная фантазия, мне не удалось. Я всё же убеждён, что основа её истина, а детали так лишь неважны. Интересно, что обо царе Нархис снова заговорили в Кемрах сразу же после того, как его приёмный сын уехал в августе 1938 года в археологическую партию под Ташаус. И в городе стало известно о надеждах, которые на него возлагают. За первой волной известий, вполне обычных, номер и местонахождения лагеря, где он отбывает срок, без перерыва пошла вторая, наполненная бездной фантастических и чудесных подробностей. Может быть, и вправду, как я слышал от одного не глупого человека, это просто была длинная-предлинная восточная сказка, так необходимая людям в тягорькие дни. Новый вариант Тысячи и одной ночи. Она оказалась очень популярна. сумела даже причём будто и не заметив её перевалить начало войны и затухла лишь осенью 42 -го года. Главным и единственным героем от истории был священник отец Селенарх, который, что, наверное, естественно, словно две капли воды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 Синясклькими десятками тысяч закручённых, находившиеся недалеко от Джескагана в Приаральских степях, где возводился большой медеплавильный комбинат. В этом лагере он за год сделал совершенно удивительную карьеру, особенно для закас его статёю и сроком. Стал правой рукой его начальника Кирилова. Он вёл всё лагерное делопроизводство,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 Вот вдруг буквально в час сделалась полноводной рекой, которая смыла несколько вышек, десяток бараков и склад с продовольствием, последним продовольствием, что у них ещё оставалось. Они и так уже второй месяц получали почти карцерный паёк. Теперь же начался форменный голод. Обессилев, люди умирали один за другим. Кирилов беспрерывно передавал в Жорсказгана чайные телеграммы, но еду никто и не думал везти. Впрочем, Кирилов был далеко не ангел. Морейший протест подавлялся им абсолютно бежалостно. Скоро московский звонок из главного управления исправительных учреждений страны дал знать лагерному начальству, что дополнительного продовольствия ни-ты не будет. Эмбу советовали выкручиваться самим. Эта рекомендация была понята однозначно: чем больше людей они расстреляют, тем лучше. Как человек приближённый, отец Селенарх был естественно во всё посвящён и иллюзии насчёт того, какая часть зако в переживёт нынешний год, не питал. В этой ситуации Краус не нашёл ничего лучшего, как начать пугать Кирилова. Он говорил ему, что чайнезэков столь сильно, что они вот-вот восстанут. И самое главное, даже если Кириллову удастся подавить бунт в зародыше, всё равно люди так изнурены, что через неделю никто уже не сможет работать. Так до сколько ни приписывай, что полугодовой план лагерь завалил, от Москвы не скроешь. Он говорил Кириллову, что почему бы тому немного не ослабить вожжи.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 И вот эпидемия сделалась красной. Тогда те отец Иринарх снова помолился Господу, и тот напустил на лагерь мириады москитов, комаров, блох,вшей, скорпионов. Их было столько, что не помогали никакие марлевые сетки, причём нападали они лишь на вохру до лагерное начальство. Ни один зэком не укушен не был. Но Кирилл и на этот раз ему не поверил. сказал, что чудо здесь нет, просто заки исхудали, кожа их стала прочной, как пергамент, её не прокусишь. Кроме того, он сказал отцу и энарху, что ещё удвоит норму, поскольку закам сделалось облегчение, и тому пришлось приказать насекомом удалиться. Больше просить о чём-либо господа отцу и энарх не решался. Спустя 3 дня на пятом лагпункте он сам без помощи господа уговорил закол высотать. Потеряв всего несколько человек, они разоружили охрану и, взяв себе автоматы, по дело водительством пошли к аралу, где он надеялся, что в плавнях, в бесконечных камышовых зарослях, погоня скоро потеряет их след. В лагере, как и в кимрах, многие из-за близости к начальству считали его провокатором. В итоге за ним пошла едва ли треть толпа, остальные вернулись в бараки. Это никого не спасло. Позже по приказу Кириллова все возвратившиеся были расстреляны. Добраться до Арала отряд от царя Нарха сумел, но он очевидно ошибся в расчётах, и там, где они вышли к воде, был ровный песчаный берег, лишь на горизонте виднелось пара островков.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 С энтузиазмом бросилась за зеками. Между ними оставалось сотни метров, когда смерч, вдевятья людей от цари-нархода первого и застров, вдруг будто его и не было растаил в воздухе. Инковада отряд разом захлестнула многометровым слоем воды. Смерть солдат была мгновенна, никто даже не успел понять, что произошло. Позже почти все трупы Охровцев прибило к берегу, их подобрали и не найдя признаков насильственной смерти, решили, что отряд, как изеков, погребла неожиданно пришедшая нагонная волна. Подобные вещи здесь случались, других следов не было. И дальше искать, как бы это ни было Кирилову в голову не пришло.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 В лагере, откуда он их увёл, говорили о нём было лучше. Там каждого хоть худо, но кормили. Сделуший, словно зверь, они хватали его за вотник. Кляли на чём свет, грозились убить. С трудом от них отбившись, он ушёл на другую сторону, остру, но густо заросшую саксаулом и акацией. Постоявшись в одиночестве, он встал на колени, и долго молился Господу.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 Всех пор повелось. 6 дней они собирали манну, причём в шестой с неба её выпадало вдвое против остальных. Седьмой же день воскресенье, так им было привычнее, был днём полного отдыха. Впрочем, и в воскресенье они всё равно делали свои маленькие языческие дела: шили, штопали, мастерили. Отец иенарх смотрел на это сквозь пальцы. Позже они перебрались на соседний остров, где нашли заброшенный рыбачий посёлок. Здесь ещё сохранилось несколько старых саманных домов, сараи с рассохшимися лодками, которые всё же удалось починить и пустить в ход. Нашли остатки сетей, их связали, залатали дыры, и теперь каждый день выходили в море ловить рыбу. Вообще жили они так: вставали по лагерному на рассвете,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 Зеки старше делали себе из булавок крючки, из сетей же и шматков верблюжьей шерсти ссучивали леску и ловили рыбу. Среди тех, кого привёл сюда отец и ренарх, нашёл сюда же археолог. Окрепнув он на месяц-другой, увлёк чуть ли не всех раскопками небольшого кургана, бывшего на острове. Правда, золота в нём не оказалось, или его вообще не было. И как говорил археолог, курган разграбили ещё в древности. Изаки, сразу разочаровавшись в его науке, бросил археолога копать одного. Так, питаемые Господом беззаботно, будто птицы небесные они жили, до весны 42-го года, когда отец аренарх сказал им, что всё. Искус окончен, несколько дней не должны поститься.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 Передавшим это отец Эренарх поплыл на лодке на первый остров, куда призвал его Господь. Они же, оставшись одни, вдруг вспомнили, что они языки, вспомнили всё, чему научил их лагерной жизни. Они были тёртые, дошлые люди, и, конечно, они сразу поняли, что значит слова отца Эренарха. Даже если он говорил правду, и Господь действительно творил ради них чудеса,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 Ведь для человека из России затеряться в Средней Азии было проще простого. Позже, через несколько лет, и даже после 56 -го года, когда все они были уже амнистированы и никому ничего не грозило, встречаясь ни на роком, или на базаре, или на улице, или в поезде, они никогда друг с другом не заговаривали, будто и не были знакомы. И детям своим о том о стровяне тоже никогда ничего не рассказывали. Если же кто спрашивал, отвечали, что лагерь, в котором они отбывали срок, был очень тяжёлым, и выжили они чудом. Каждый понимал это, как хотел. В 1937 году Провал коллективизации, организованной Сталиным и поддержанной СЭРоми, был уже очевиден всем. Сталин в это время практически отошёл от власти, а большинство в Политбюро впервые после НЭПа снова вернулось к скопцам. Имея была высказана мысль о необходимости покаяния партии, затеявшей этот безумный эксперимент, покаяния не только перед Богом, но и перед народом. В это время несколько скопцов вспомнили о сыне Барменевой Алексее, и на одном из заседаний ЦК было сделано предложение, сразу же единогласно поддержанное серами, что, возможно, он Христос согласится взять на себя и этот грех и тогда естественным путём возглавит политбюро и страну на её пути к спасению. После заседания ЦК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 Тогдашнему Главенкову ДД ижову это было разъяснено чрезвычайно жёстко, и у нас нет ни малейших оснований предполагать, что он хоть раз превысил свои полномочия. В результате долгих совещаний, анализа, экспертиз, десятков планов было всё же решено, что ЦК имеет право попробовать помочь сыну Бальменовой вырваться из привычного порядка вещей и круголиц. И это не может быть сочтено вмешательством в промысел Божий. Сын Бальмяновой давным-давно мечтал поехать с археологической партией в Среднюю Азию. Там друг Крауса Югорский, некогда он тоже был эсером, но как и Краус отошёл от движения, копал на территории бывшего Хорезмского ханства большое средневековое городище Тапрак-Кала. В своё время Югорский обвинялся в узбекском национализме.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 После высадки из вагона на станции Тахиаташ, экспедиция на двух грузовиках и более чем 50 верблюдах отправилась к развалинам крепости Тапрак-Кала, где должны были вестись основные раскопки и где, соответственно, предполагалось разбить лагерь. Сын же Бальменовой, Югорский по собственной инициативе отправил в Хиву около которой в прошлый сезон велись пробные раскопки И где осталось много экспедиционного имущества. В Хиве за 2 недели он должен был дополнительно нанять 3 десятка рабочих. В городе была уйма безработных, и сделать это можно было очень дёшево. Упаковать и организовать перевозку снаряжения автопрак колу. В городе не было ни одной гостиницы, и он поселился на турбазе, в которую недавно превратили гарем бывшего хана. Канцелярия помещалась на первом этаже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 Через ту же канцелярию он вышел на площадь перед дворцом. Свояшней стороны его тоже окружала галерея, тень, где можно было гулять в самые жаркие часы. Держалась она чуть ли не на двухстах колоннах из толстых стволов карагача, снизу доверху покрытых таким изобшёрённым орнаментом, какого ему ещё не доводилось видеть. Резьба была настолько тонкая и сложна, Бесконечные обвивающие друг друга стебли растений. Шторыш на третий день ежевечерних прогулок он вдруг сообразил, что все колонны разные, нигде не повторяется даже деталь. В Киеве большую часть дня он с радостью занимался всем, что ему было поручено Егорским. Несмотря на то, что Алексей вырос в глухой деревне, он оказался неожиданно способен к любым организационным делам. Наём людей для экспедиции вещь весьма сложная. Жить в малом пространстве лагеря непросто, ни от кого и ничего нельзя уйти и спрятаться, поэтому набрать рабочих, которые будут усердно трудиться и в то же время никоим образом не станут пытаться этот малый мир разрушить, тяжело. Вдобавок Алексею пришлось брать людей, не понимая них ни языка, не ни обычаев. Говорить с ними он мог только через переводчика.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 И тем не менее донесения НКВД из Киева свидетельствуют, что даже человек, знающий местные языки, вряд ли сумел бы набрать людей лучше, чем это сделал сын Бальменовой. То есть в нём несомненно была и интуиция, и знание людей, и дар организатора, и редкое трудолюбие. Отпущенных 2 недели ему вполне хватило и на то, чтобы найти рабочих. И на то, чтобы привести в порядок, собрать и упаковать экспедиционное имущество. В середине его пребывания в Киеве турбаза наполнилась народом. На сутки приехала совсем нищая киносъёмочная группа. Им было даже не на штабах милиции, они упросили Алексея расписаться чуть ли не за полсотни статистов. После чего, получив деньги, тот же устроили им попойку.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 До этого не сил, не времени у него не было. Возвращался он на турбазу за полночь, валясь от усталости в сног. Но эти 3 дня он провёл с ними. Он знал, что дальше они поедут в Бухару, Самарканд, Душанбе, а потом через Фергану и Киргизию обратно в Алма-Ату. Они долго вчетвером ходили между Карагачевых колонн, ходили по городу, который Это было сразу видно, со времён революции почти не изменился. Те же оплывшие без единого острого угла глиняные стены крепости, что полвека назад штурмом взяли русские войска, мечети и медресе, теперь правда безмолящихся и без учеников. Они поднимались на минареты, откуда была видна вся окрестность, аккуратно, словно на карте расчерченная рыками.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 принять то, что они говорят. Всё-таки он не пошёл с ними, ответил им отказом. Следующим утром ещё затемно они уехали. Тем же утром и он должен был отправиться со своим караваном в Тапрак-Калу, но сославшись неведомо на что, встался. Караван с проводником ушёл без него. Он же целый день пролежал на своей койке, обдумывая то, что говорилось между ним и студентами в течение 3 дня.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 Остальные находились в километрах в 3 южнее, по другую сторону от стен опра колы, где раскапывался загородный дом правителя. Было около 11 часов утра, почти полное безветрие. Палатка, где он работал, стояла на отшибе, метрах в 100 от столовой и склада, рядом с палаткой Югорского. Он занимался нудной мелкой работой сортировкой бисера, который в раскопе находили в изобилии. Кего друг совсем рядом, и словно бы из ниоткуда возник и быстро стал нарастать невыносимый, полный безумия рёв. Ничего похожего ему ещё не доводилось слышать. Алексей вышел из палатки, прямо перед ним вылы и крутилось чёрный, загибающийся в небе хобот воронка огромного смерча, только что он прошёл по краю лагеря.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 Во всяком случае, каждый, кто читал это донесение, чувствовал, что Алексей жалеет, что месяц сам раньше он не откликнулся, не пошёл с теми тремя сектантами, и сейчас, если Господь его позовёт, он пойдёт. Возможно, он думал, что смерть это лестница, спущенная, чтобы поднять его на небо. Всё это продолжалось довольно долго, а потом Смерч, словно что-то решив, пошёл от него в сторону. очень медленно, и Алексей понял это так, что подобно Моисею его ведут туда, где Господь откроется ему, будет с ним говорить. Он шёл за смерчем целый день, то двигался не спеша, и Алексей идя по такыру, сначала без труда за ним поспевал. Впрочем, и тогда, когда попадающиеся на пути заросли акации или саксаула цепляли его, До крови обдирая тело, он этого не замечал. Столп воя и ревял его, он был проводником, и Алексей послушно следовал за ним. Когда от песка, в котором по щиколотку утонули ноги, от жары и усталости он уже не мог больше идти, шатался, вот-вот должен был упасть, смерть, словно почувствовав это, остановил, содавай ему время передохнуть.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 А ещё ближе тянули палатки их лагеря. Смерч между тем сам собой улёкся. Воздух был прозрачен и чист, и на небе легко можно было различить первые звёзды. Следующий месяц экспедиционной жизни дал и объяснил Алексею очень многое. Гуляя после конца рабочего дня по окрестностям лагеря, Он в разных местах находил настоящие скопища больших и малых черепах. Едва ли ни третьих лежала на спине, и местные рабочие объясняли ему, что сама черепаха перевернуться обратно не может, так и высыхает на солнце. Он тогда поразился, как беспомощны твари божьи, беспомощны и не самостоятельны. Он видел гнездо куропатки, Два аккуратных крапчатых яичка были спрятаны на ровном, будто стол, токыре под кустиком высотой сладонь. Кого и от чего он мог уберечь? Его снова поразила беззащитность живого, какое слабое укрытие было для него в этом мире благом. В машине вместе с шофёром он возвращался из ближайшего к Тапрак-Кале города Ургенча, везя продовольствие И пришедшие из Москвы снаряжения. Шофёр по такыру погнался за худой, ободранной, серой от пыли лесой. Ничего не слушая, он преследовал её километр за километром. Несколько раз она отскакивала в сторону буквально из-под колёс грузовика. Дважды она поворачивалась к ним мордочкой, и Алексей запомнил загнанные, безнадёжные глаза. Всю же она спаслась, нырнула в кувто на руль и ушла.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 Деньере два спустя ветер снова гонит её вверх, и всё повторяется сначала. Прямо по туцелевшей стеной топрак колыи, там, где её выступ создал нечто вроде ниши или кармана, он нашёл место, где на плитках такыры расцвели розы. Вся земля здесь, словно упавшее блюдо, была расколота и разбита на мелкие кусочки. На каждом из них Верхний тончайший слой глины загибался десятками лепестков, и нежная красновато-пепельная роза цвела в тиши и безветрие с весны до глубокой осени. Божий мир был красив. Последние две экспедиционные недели Алексей провёл в разведывательном лагере в 30 км на север от Тапра Колы. Где в годов будущий сезон предполагались раскопки сразу нескольких сельских поселений. Место было очень необычное. Посреди плоской, будто её выгладили лёссовой равнины, совсем близко друг от друга два холма. Один искусственный насыпной с чёрной мрачной крепостью, никак не смягчённой временем. Раньше здесь проходил большой рык, и люди из крепости распоряжались водой.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 Мраморная гора была высотой метров 300-350. Это было немного, но в жару, которая хотя был конец октября, пока не спала, Алексей решился подняться на неё не сразу. Он неспеша ступал по этим мраморным ступеням, то и дело останавливался и подолгу глядел на мир, который открывался ему всё дальше и дальше. Наконец он добрался до ворот, вошёл в крепость и тут обмлел. Она была совершенно пуста. Внутри был лишь тот же мрамор, что и снаружи, да кое-где из трещин торчали тонкие былинки травы. Как раньше он не мог объяснить экспедиционным рабочим, зачем две крепости были поставлены на расстоянии сотни метров друг от друга.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 Ещё ступенька за ступенькой начал спускаться. Он сделал это потому, что ему ещё когда он поднимался на гору, открылось, что как бы далеко ни прошёл он путём креста, помочь он сумеет только тем людям, которым хватит места внутри стен мраморной крепости. Он представил себе бесконечные людские стада, поднимающиеся сюда в чётной надежде на спасение.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 Он даже попробовал её. Вода была чуть солоноватая, такими же, как он знал, были воды Теверяцкого моря, и он понял, что это амударинская вода, которой здесь осенью промывают от соли пахотные земли. Хотя сейчас стоял ноябрь, дни всё ещё были жаркие, и ему нестерпимо захотелось искупаться. окунуться в воду первый раз за три долгие месяца экспедиционной жизни. На берегу суетились несколько рыбаков, вытаскивая из сетей больших, жирных, медленно бьющихся рыб. Они тут же укладывали их в ящики, а те, стоящие рядом грузовик. Алексей разделся, вошёл в воду и скользя по мягкой, разъезжающейся под ногами глине, пошёл прочь от берега.